использовав погаузы, кинематографы и тому подобное. Между тем первый конный корпус, неотступно идя на плечах противника, беспрерывно продвигался вперед, захватывая пленных, орудия, пулеметы и обозы. Спеша нагнать свой корпус, проехал через минеральные воды генерал Покровский. Я беседовал с ним. Беседа эта подтвердила сложившееся у меня о нем мнение. Это был, безусловно, человек незаурядного ума и большой выдержки. Я знал, что он предупрежден о моем недоброжелательном к нему отношении и тем более оценил спокойную, независимую и полную достоинство его манеру себя держать. Пробыв несколько дней в Екатеринодаре, вернулся в Минеральные воды генерал Деникин. С ним приехал помощник его по гражданской части генерал Драгомиров. Одновременно прибыл и генерал Ляхов. Генерал Деникин пригласил меня и генерала Юзефовича на проводимое под его председательством военное совещание. Кроме меня и генерала Юзефовича присутствовали генералы Романовский, Драгомиров и Ляхов. Главнокомандующий ознакомил нас с общим положением на фронте наших армий и своими дальнейшими предположениями. Освобождающиеся с очищением Северного Кавказа от Красных, части Кавказской армии предполагалось перебросить в каменноугольный район, занятый ныне частями генерала Маймаевского, с тем, чтобы в дальнейшем, заслонившись по линии Мыныча, слабым заслоном, главными силами развивать действия в общем направлении на Харьков. Я горячо возражал со своей стороны, предлагая освобождающиеся части моей армии перебрасывать в район станции Торговой с тем, чтобы в дальнейшем по сосредоточении здесь армии действовать вдоль линии Царицынской железной дороги на соединение с сибирскими армиями адмирала Колчака победоносное продвижение которого задерживалось из-за угрозы со стороны красных его левому флангу. Генерал Романовский мне возражал, доказывая необходимость прежде всего обеспечить за нами жизненно необходимый нам каменно-угольный бассейн и указывая на то, что Харьковское направление как кратчайшее главному объекту действий Москве должно почитаться главнейшим. Генерал Юзефович поддерживал меня. Мои и генерала Юзефовича доводы успеха не имели, и главнокомандующий оставил в силе свое решение перебросить освободившиеся части моей армии на Донецкий фронт. По мере того, как я присматривался к генералу Деникину, облик его все более для меня выяснялся.